Скандалы, истерики и негативные эмоции В последнее время очень популярным и модным стало утверждение о том, что эмоции, особенно негативные, следует выплескивать наружу. Дескать, все болезни из-за того, что человек держит все переживания в себе, несет в душе свое горе и проблемы. Даже более короткую жизнь мужчин стали связывать с тем, что они, в отличие от женщин, не плачут, не рыдают, стараются держать себя в руках, и не устраивать скандалы и истерики по любому поводу. Если бы мужчины немедленно транслировали свою депрессию на весь белый свет как представители молодежного течения Эмо или как знакомый нам с детства сказочный герой Пьеро, глядишь, и жили бы подольше, и здоровьем бы пользовались отменным. Думается, мне мир стал бы неуютным и мрачным, если бы со всех сторон слышались глухие рыдания или истерические вопли рассказы о болезнях, несчастьях, неудачах и бедности. Можно ли открыто выражать свои отрицательные эмоции или все-таки нужно сдерживать их, заботясь об окружающих людях? Обычно уважение у нас вызывают сдержанные, умеющие держать себя в руках люди, а не слабовольные эгоистичные плаксы. Настойчивое утверждение о том, что всю гадость и злость следует немедленно разделить с другими, ни в чем не повинными людьми, уже проникли как психическая зараза в мозг психологических вампиров и просто внушаемых людей. Ага, значит, уже можно, можно не таить, не терпеть, а излить. И в результате истерики, которые устраивает жена тяжело и много работающему мужу, получают полное научное оправдание. Мне грустно, я устала, а ведь ученые давно доказали, хочешь, чтобы я заболела, изверг? И нервные срывы алкоголика тоже научно узаконены. Я должен снять напряжение. И оскорбление начальника, который для профилактики своего инфаркта третирует подчиненных, доводя их до могилы, тоже выходит нормально и даже полезной. Для него, разумеется. Боюсь, что скоро мы окажемся в неудобном для совместного проживания обществе, где каждый сможет выплескивать и изливать. Кстати, хочу заметить, если человек устраивает окружающим бурную сцену, оглашая воздух воплями и криками, бранью в адрес близких и угрозами немедленно покончить с собой, то потом обязательно сразу отправляется в туалет, порозовевший и улыбающийся. Поэтому слово «излить» имеет под собой вполне физиологическое обоснование. Когда психолог или врач просит такого пациента не кричать, не заливаться бурными слезами, потому что это мешает работать, не дается сосредоточиться, человек удивленно справляется. Как же? Надо ведь и злить, так сказать, выплеснуть наболевшее. Вот такими методами работы и довели до тяжелой депрессии огромное количество пациентов, в частности Мэрилин Монро. Она была красива, молода, богата, талантлива, успешна, а ей психолог все предлагал вспоминать ужасное детство, издевательство со стороны приемных родителей, смерть любимой собачки от рук пьяного соседа. Когда специалист не способен помочь найти выход из тяжелой ситуации, придать сил для борьбы, он прикрывает свою профнепригодность игрой на чувствах. «Вы были несчастны, несчастны сейчас, ваша жизнь — сплошная трагедия, один я вас понимаю и жалею, так что заливайте слезами, если вы так глупы, если думаете, что они вызывают сочувствие». Это все равно, что лечить алкоголика, заставляя его переживать заново все несчастья и неприятности, которыми, кстати, полна жизнь любого земного человека, заставляя его вновь и вновь переживать все обиды, никто так не обидчив, как алкоголики. «Бедный вы бедный, один я вас понимаю. Идите и напейтесь, тоже своеобразный катарсис. А потом приходите опять, я вас вгоню в окончательную депрессию. Деньги только не пропейте, мне они нужнее». Спору нет, иногда и правда надо поплакать, поделиться проблемой, пережить катарсис ощущения, но тихими слезами, искренне, а не подобно члену секты трясунов. Эмоции передаются, а отрицательные эмоции влияют на нас гораздо сильнее положительных. Так уж сложилось в процессе эволюции. Гнев, боль, страх, ненависть транслируются немедленно окружающим людям, которые, конечно, через некоторое время просто начнут избегать страдальца. Попробуйте обстоятельно, подробно, мрачно рассказывать о своих бедах и тяжелом душевном состоянии даже самому близкому другу. Главное, не забывая эмоционально окрашивать свой рассказ. В итоге даже любящие люди начнут вас сторониться и избегать. В руках депрессивных людей, особенно когда депрессия сочетается со злобой, гневом, обидой, гибли даже зерна, они не прорастали потом. Дрожжи гибли в растворе сахара, когда таким людям давали просто поддержать бутылочку. Опыты ученых произвели такое впечатление на одного слезливого и депрессивного больного, что он моментально вылечился от депрессии, заинтересовался экспериментом и обрел вкус к жизни. Так что не случайно в народе остерегались злого взгляда, злого слова, завистливого человека. И к больным, даже незаразным, тоже относились с опаской. Как правило, при длительном протекающем соматическом заболевании у человека развивается депрессия, иногда появляются обиды и злость на здоровых. Если у кого-то в семье были тяжело больные, они поймут, о чем речь. Особенно опасны именно эмоционально окрашенные негативные эмоции, которые человек выплескивает, как вулкан раскаленную лаву, обжигая окружающих. Скандалисты, агрессоры, психологические садисты делают атмосферу вокруг себя невыносимой и опасной для жизни. Мать астронома Кеплера была обвинена в колдовстве и казнена. Даже в те суровые времена все знали, что никакой ведьмой она не была, колдовством не занималась. Однако сварливый и скандальный нрав вечно пьяной мамаши Кеплер так достал жителей города, что от нее просто избавились. «Жестоко, ничего не скажешь». Но тогда ведь трехлетних детей жгли, уличая в связях с дьяволом. А проклятие и оскорбления, которые расточала неуравновешенная и очень эмоциональная выпивоха, причиняли, так сказать, моральный вред соседям. И не только моральный. Они болели, погибал домашний скот, урожай гнил на корню, новорожденные младенцы умирали. Понятие психической заразы тогда еще не было научно описано Гюставом Либоном. Но люди прекрасно понимали, откуда ветер дует. В русской традиции ведьму тоже отличает повышенная эмоциональность и склонность к негативным эмоциям, к проклятиям и угрозам, к бране и оскорблениям. Понятие «злая» всегда имеет одинаковые внешние проявления во всех культурах и цивилизациях. Это архетип. Исследование доктора Шарко, интересовавшегося французскими ведьмами, подтвердили, все эти злые женщины страдали истерией, а при истерии распространять свои эмоции с невиданной силой и темпераментом, с крайним эгоизмом и презрением к чувствам других людей – самое приятное и обыденное занятие. Клод Левистрос изучал поведение шаманов в первобытных племенах. особенно его внимание привлек тот факт, что при наведении порчи шаман проявляет крайнюю эмоциональность, Он кричит, кривляется, изображает злобу, необузданный гнев, крайнюю степень ненависти и угрозы. Именно эти эмоции транслируются жертве, которая должна умереть вследствие такого эмоционально-магического удара. По большому счету, дело не в соблюдении ритуала или обряда, не в детализированном исполнении магической формулы заклятия, а именно в невероятной силе проявленных чувств. Не случайно все проклятия в истории, которые сбылись, связаны с крайней степенью негативных эмоций. Так Жак де Мале, магистр ордена темплиеров, проклял французских королей на костре. Все трое проклятых умерли в течение года. На горе, Мариньи, советники короля и сам король Филипп. Об этом повествуют многие книги Мариса Дрюона. Индийский вождь предал проклятию американских президентов в момент тотальной катастрофы своего народа. И проклятия эти могли запустить вполне конкретные негативные последствия для обидчиков. Действительно, в момент крайнего эмоционального напряжения происходит невероятный выброс психической энергии. Человеку становится доступно то, что недоступно ему в обыденной жизни поэтому практически все религиозные книги учат человека не гневаться, контролировать свои эмоции, не причинять зла окружающим злым словом. Интересно, что для эмоционального подогрева в магической шаманской практике всегда используются одурманивающие вещества, которые растормаживают психику, снимают все запреты, позволяют страстям и чувствам буквально взрывать мозг. Пьяницы и наркоманы постоянно скандалят, проявляют гнев и злобу, изливают разрушительную энергию на окружающих, а иногда просто убивают их. Не знаю, испытывают ли они облегчение, о котором так много толкуют в последнее время, но их социальная опасность не подлежит сомнению. В Японии одно время весьма популярным был эксперимент, связанный с психологической разгрузкой сотрудников фирмы-корпораций, испытывавших сильный стресс. В комнате отдыха ставили резиновое чучело начальника, и каждый желающий, преисполненный праведного гнева и обиды, мог поколотить ненавистного сатрапа палкой. Предполагалось, что плохие эмоции таким образом будут выплеснуты, а в коллективе воцарится тише благодать. Только вот от чего-то начальники стали болеть и умирать, так что эксперимент вскоре был прекращен. На меня сильное впечатление произвел совет одного психолога, вычитанный где-то в интернете. А вы закидайте фотографию своего врага дротиками из дарца. Соберите все свои негативные эмоции и кидайте себе только по-настоящему, с гневом, со злобой. И злейте, так сказать. Просто вспоминаются первобытные рисунки на стенах пещер, когда перед охотой изображения зверей впрямь забрасывали дротиками, совершали магические ритуалы. Или средневековые восковые фигурки, в которые следовало втыкать иглы, чтобы вызвать смерть своего недруга. Совет психолога из этой же серии, а последствия подобных действий трудно предугадать. На свете еще много существующих, но не изученных феноменов. Может, метателю дротиков и впрямь станет легче на какое-то время, а вот тому, чье лицо будет истыкано и изуродовано чужой ненавистью, вряд ли поздоровится. Настоящий психолог обязательно испытывает эмоции, переживает состояние своего пациента и реагирует на него всей душой, понимая и сочувствуя. Это называется эмпатией, без которой нет смысла в психологическом врачевании. Но эмоции сжигают нас, вызывают огромные затраты психической энергии, так что профессиональной болезнью тех, кто работает с людьми, становится эмоциональное выгорание, утрата той жизненной силы и воли, которые помогают людям. Огромное количество негативных эмоций надо не увеличивать, предлагая рыдать над бессмысленно загубленной жизнью, а переводить внимание человека в сторону позитивных, спасительных действий. Утешать нужно и подбадривать, вливать силы и вдохновлять, тренировать и направлять на борьбу. Человеку должно быть трудно, только тогда он развивается и достигает, преодолевает и испытывает чувство удовлетворенности собой. Очень поучительная история одного профессора, приведенная в книге двух психотерапевтов Александра Нахимовского и Валерия Шишкова. Будучи прекрасным специалистом, профессор устал и испытал утрату психической энергии. Чужие беды и страдания причиняли ему сильную душевную боль. Он сам был врачом, поэтому начал принимать лекарства, которые затормаживали и успокаивали нервную систему, сглаживали эмоциональную реакцию на пациентов. В общем, начал пить транквилизаторы и антидепрессанты. И тут же потерял все свои психологические способности. Не мог уже ни утешить, ни подбодрить, ни вдохновить, ни подсказать. И люди это почувствовали, не стали к нему ходить на прием. А что толку просто беседовать с умным, но эмоционально холодным человеком? Ведь настоящие энергетические процессы бессознательны, скрыты. Главным же индикатором работы психолога должно быть простое ощущение легкости. Положительные эмоции должны побороть страх и гнев, обиду и болезнь. И в конце напомню, что негативные эмоции очень любил транслировать Гитлер. Эмоциональный был человек. Словно по совету современного психолога, если ему что-то не удавалось, он катался по полу, выл, грыз ковер. Сталин же был весьма сдержан, но удивительно ловко манипулировал самыми негативными чувствами, эмоциями людей. Вызывал леденящий ужас, трепет, мог уничтожить человека, просто глядя ему в глаза. Так что эмоции — страшное оружие, надо учиться беречь и себя, и окружающих, да и просто не унижаться, не ронять свое человеческое достоинство.